Глава 15 С того вечера я стал частым и желанным гостем в доме лорда Элтона и вскоре близко сошелся со всеми домочадцами, включая даже строгую, чопорную мисс Шарлотту Фицрой. Мне было нетрудно заметить, что меня заподозрили в матримониальных намерениях, и, хотя одобрение самой леди Сибил было столь неявным, что я сомневался в том, суждено ли сбыться моим чаяниям? сам граф не скрывал своей радости от того, что ему удастся заполучить меня в качестве зятя. Не каждый день сталкиваешься с богатством, подобным моему, и даже будь я больным скакуном или отошедшим отдел жакеем, а не писателем, со своими пятью миллионами я считался крайне желанным претендентом на руку леди Сибил. Риманес почти не сопровождал меня во время визитов к Элтонам, ссылаясь на срочные дела, и множество встреч. Я не слишком сожалел об этом. Я почитал его и восторгался им, но его физическая привлекательность и манеры разительно отличались от моей просто приятной внешности, и мне казалось невозможным, что любая из женщин предпочтет ему меня. И в то же время меня не страшила возможность сознательного соперничества. Слишком великой была его неприязнь к женщинам, слишком искренней. Чувство это было столь сильным, столь страстным, что я часто не понимал, почему светские соблазнительницы, охотно искавшие его внимание, не могли разглядеть и почувствовать холодный цинизм, таившийся под его напускной вежливостью, едкую насмешку, сопровождавшую комплимент, и неистовую ненависть, горевшую в его глазах, что, казалось, выражали восторженное почтение. Однако не в моих правах было указывать на бесчисленные странности характера моего друга тем, кто не мог или не желал их замечать. Сам я не уделял им должного внимания, так как привык к тому, как быстро он был склонен к перемене чувств из всего спектра, что был только присущ человеку, и, поглощенный притворением в жизнь собственных замыслов, я не удосужился пристально изучить того, кто за каких-то два месяца стал моим верным ахатом те дни я делал все возможное для того, чтобы граф Элтона ценил меня как человека и миллионера, и дошло до того, что я заплатил за него по наиболее срочным из долговых обязательств, занял ему крупную сумму беспроцентно и бессрочно, и заполнил его винный погреб редкими и старыми винами, каких он уже много лет не мог себе позволить. Таким образом, между нами легко установились доверительные отношения, до того искренние что приязнь свою лорд выражал, взяв меня под руку, когда мы прогуливались по пикадилли и прилюдно называя меня ⁇ мой дорогой мальчик ⁇ Мне никогда не забыть непритворного изумления жалкого, небритого редактора дешевого журнала, повстречавшего меня в подобной компании. Очевидно, что он знал лорда Элтона в лицо, а его застывший взгляд служил подтверждением того, что он узнал и меня. Он напыщенно отказался хотя бы прочесть работы на основании того, что меня никто не знал. И вот... Он был готов поступиться месячным заработком, лишь бы я снизошел до того, чтобы уделить ему толику своего внимания. Однако я прошел мимо, не проявляя снисхождения, смеясь вместе с моим будущим тестем и слушая, как он рассказывает невероятно древний анекдот, чтобы меня позабавить. Случай этот был пустячным, совершеннейшей ерундой, но привел меня в хорошее расположение духа, так как одним из главных удовольствий, доставляемых мне богатством, служила возможность сполна отплатить за все презрение и оскорбления, что не давали мне ни шанса заработать себе на хлеб, когда я был беден. Посещая Элтонов, я больше ни разу не видел парализованную графиню. С момента последнего проявления ее ужасной болезни она больше не двигалась. Она просто была живой и дышала, и ничего более. Лорд Элтон сказал мне, что наихудшим в ее нынешнем состоянии было невероятно отталкивающее выражение лица, влиявшее на всех, кто находился рядом с ней. «Дело в том, — сказал он, содрогаясь, — что на нее просто жутко смотреть. Это сущий кошмар! Вид у нее совершенно нечеловеческий. Она была такой красавицей, а сейчас выглядит просто чудовищно. Особенно ее глаза!» В них застыл такой дикий страх, будто она повидала самого дьявола. Жуткое зрелище, скажу я вам, и ничего не меняется. Доктора ничего не могут поделать. Это невыносимо и для Сибил, и для всех нас. Я сочувственно поддакивал, и, понимая, что в доме, где находится живой труп, обстановка должна быть весьма мрачной и угнетающей для юной и полной сил натуры, не упустил ни единой возможности доставлять леди Сибил те незатейливые удовольствия, что были в моей власти, чтобы дать ей возможность отвлечься и развлечь ее. Дорогие цветы, места в оперных ложах и премьеры в театрах, все знаки внимания, что мужчина способен оказывать женщине, не боясь показаться назойливым и бесцеремонным. И она не отвергла меня. Все складывалось удачно и вело меня к обретению желаемого. На моем пути не было ни одного препятствия, ни единого затруднения, и я нарочито жил жизнью эгоиста, по такая собственным желаниям, поощряемый и подстрекаемый целый свит льстецов и корыстных знакомых. Уиллус Меркорт принадлежал мне. В каждой газете всего королевства была заметка о его приобретении, раболепная или язвительное. Мои поверенные горячо поздравляли меня с приобретением столь замечательного имения, которое они... В согласии со своими должностными обязанностями, лично проинспектировали и признали годным. Поместьем занималась фирма по отделке и мебелировке, рекомендованная Риманозом, и ожидалось, что к началу лета оно будет представлено в наилучшем виде и готовым к моему заселению. Я запланировал большой званый вечер, где должны были присутствовать более или менее известные лица. Тем временем случилось то, что я некогда считал величайшим событием всей своей жизни, а именно. «Была опубликована моя книга». Восхваляемая самыми благородными изданиями, она, наконец, оказалась на гребне неверной, колеблющейся волны читательского одобрения, и специальные сигнальные экземпляры были посланы в редакции каждой газеты и каждого журнала в Лондоне. На следующий день после этого луча, как я теперь приятельски называл его, явился ко мне загадочным и заговорщическим видом. «Джеффри», — сказал он, — Я дам вам 500 фунтов взаймы. Я взглянул на него с улыбкой. Зачем? Он протянул мне чек. Посмотрев на него, я увидел, что в нем стояла сумма, о которой он упоминал, подписанная его именем, но там, где должно было стоять имя получателя, ничего не было. И что это значит? Это значит, что сегодня утром я отправлюсь к мистеру Маквингу. В 12 у меня с ним назначена встреча. Поскольку вы тот самый Джеффри Темпест, книгу, которого будет рецензировать Макуинг, сделав из нее сенсацию, вы не можете вписать в этот чек свое имя. Это знак дурных манер. Это может всплыть позже и вскрыть всю подноготную дело. Для меня же все это очередная авантюра. Я собираюсь предстать в роли вашего делового посредника, вашего литературного агента, собирающегося при кармане 10% вашего дохода от продаж и сделать вас известным. Я обговорю все с невероятно практичным Маквингом, у которого, как и у любого шотландца, есть нюх на счастливый случай. Конечно, все будет обставлено конфиденциально, строго конфиденциально, он рассмеялся. Это всего лишь деловой вопрос, знаете ли. В наш век коммерции и торгуют так же, как и всем прочим. И даже критики работают лишь с материалом, способным принести доход. И действительно, почему нет? Хотите сказать? что Макуинг примет эти 500 фунтов?» С сомнением спросил я его. «Я не имел в виду ничего подобного. Я не собираюсь обставлять все так грубо, чтобы об этом узнал весь свет. Эти деньги предназначены не Макуингу, а на литературную благотворительность. Вот как? Я думал, что вы, вероятно, хотели предложить ему взятку». «Взятку? Боже правый, подкупить критика! Это невозможно, мой дорогой Джеффри!» О подобном никогда не слышали. Никогда! Никогда! Никогда!» Он покачал головой, подняв взгляд, в котором сквозила бесконечная торжественность. «Нет! Нет! Газетчики никогда не берут денег. Даже за рекламу новой золотодобывающей компании. Даже за заметку о модном концерте в Morning Post. Все в английской прессе служит выражению чистого, возвышенного чувства, уж поверьте. Этот скромный чек предназначен благотворительному фонду возглавляемому мистером Маквингом Бюджетные средства цивильного листа нынче поступают не в те руки, достаются сумасшедшим рифмоплетам, поддержанным актрискам, лишенным всяческого таланта, а настоящему гению от правительства не достается ничего. Более того, он побрезгует даже фартингом из каредных рук тех, кто считает, что он занимается своим делом лишь ради денег». Если назначение ежегодной нищенской пенсии в 150 фунтов действительно великому писателю столь же оскорбительно, сколь посвящение его в «Рыцаре», а будучи произведенным в «Рыцаре», пасть ниже уже невозможно. Эти пять сотен фунтов помогут Маквингу уладить несколько срочных дел с бедными, но гордыми литераторами, о которых знает он один. Вид у него в этот миг был такой, что мне трудно было понять его. «Не сомневаюсь, что смогу сыграть роль почтенного, добропорядочного литературного агента. Разумеется, я буду настаивать на своих 10%. И он снова начал смеяться. «Но задерживаться дольше, обсуждая с вами это дело, я не могу. Мне пора. Я обещал Макуингу зайти ровно в 12, а уже половина двенадцатого. Вероятно, мне придется с ним пообедать, так что не ждите меня. Что же касается пятисот фунтов, «Вы не обязаны быть моим должником ни часом доли желаемого. Вечером я заберу у вас чек на необходимую сумму». «Ладно», — ответил я. «Но, может быть, великий оракул всей братии и критиков отвергнет ваше предложение с презрением». «Если так будет, то значит, настало утопия», — ответил Луча, аккуратно натягивая перчатки. «Есть копия вашей книги?» «А, вот она! Еще пахнет свежей типографской краской». Он сунул книгу в карман пальто. «Перед отбытием позвольте сообщить вам, Джеффри, что вы человек весьма неблагодарный. Я полностью посвящаю себя вашим делам и, невзирая на свой княжеский титул, собираясь протем, предстать перед Макуингом в качестве вашего антрепренера. А вы мне даже спасибо не скажете!» «Временно. Латынь». Он стоял передо мной, улыбаясь. Воплощение доброты и благодушия. Я усмехнулся. Макуинг никогда не примет вас за антрепренера или литературного агента. Вы на них ничуть не похожи. Простите, если кажусь вам грубым, но у меня вызывает отвращение. Что именно?» — спросил он, все еще улыбаясь. «Вся эта чепуха!» — нетерпеливо бросил я. «Весь этот идиотский фарс! Почему книгу не замечают благодаря ее достоинствам, безо всякой групповщины и дергания за ниточки влияния на прессу?» «Вот именно!» И он осторожно смахнул пылинку со своего пальто. И почему человека не принимают в обществе по одним лишь его заслугам, без денег или поддержки влиятельных друзей? Я молчал. Мир таков, каким создан. Продолжал он пристально глядя на меня. Он движим не ничтожными побуждениями. Он работает ради самых заурядных, нелепых и недолговечных целей. Это не рай, не счастливое семейство союзного и любящего братства. Это перенаселенная колония болтливых. Вздорных обезьян, возомнивших себя людьми. Давным-давно философы пытались донести до них, что обезьян следует уничтожить ради процветания высшей расы, но речи их были тщетны. Слишком мало было настоящих людей, способных преодолеть засилье кишмя кишащих тварей. Говорят, сам Бог сошел с небес, чтобы попытаться все исправить, и по возможности восстановить свой облик, обезображенный деяниями всего человечества. Даже Он потерпел поражение. «Божественного в этом мире так мало!» — сказал я с горечью. «Гораздо больше дьявольского!» Он улыбнулся. Задумчиво, мечтательно и стал похож на Аполлона, поглощенного мыслями о новой славной песне. «Несомненно!» — сказал он, чуть помолчав. «Конечно, человечество предпочитает дьявола любому другому божеству, и если уж они избрали его своим представителем, Не стоит удивляться, что он правит там, куда его позвали. И все же, знаете ли, Джеффри, этот дьявол, если он, конечно, существует, вряд ли так плох, как говорят о нем его недоброжелатели. Я не верю, что он хоть на йоту хуже, чем финансист образца XIX века». Я расхохотался, услышав подобное сравнение. «Тогда вам следует отправляться к Макуингу. Надеюсь, что вы скажете ему, что я втрое лучше, чем все эти последние открытия вместе взятые». «Не бойтесь», — ответил Луча, «все шаблонные фразы я выучил наизусть, звезда первой величины и все такое». Я читал журналы по вопросам литературного искусства до тех пор, пока не овладел лексиконом литературного аукциониста почти в совершенстве и полагаю, что справлюсь со своими обязательствами блестяще. Аревуар. «До свидания, французский». Он ушел. Я же после бесцельного перебирания своих бумаг отправился пообедать в клуб «Артурс», членом которого теперь являлся. По пути я остановился у книжной лавки, чтобы взглянуть, не выставлен ли мой бессмертный труд на продажу. Оказалось, что нет. На самом видном месте в ряду книжных новинок стоял том «Противоречие» за авторство Мэйвис Клэр. Повинуясь внезапному порыву, я вошел с намерением купить эту книгу. «Хорошо ли она продается?» спросил я, когда мне вручили книгу. Клерку кассы широко раскрыл глаза. Хорошо? Переспросил он. Думаю, думаю, да, вполне. Да ее все подряд читают. Вот как. Я небрежно листал ее неразрезанной страницы. В газетах они ничего не упоминали. Клерк улыбнулся и пожал плечами. Да, сэр, и не увидите. Мисс Клер настолько популярна, что в рецензиях не нуждается. Кроме того, множество критиков особенно любителей мешать всех с грязью, вне себя из-за ее популярности, и читателям это прекрасно известно. Вчера сюда заходил один из этих важных газетчиков из большого издательства. Говорил, что делает заметки о продажах книг. Спрашивал книги, какого автора пользуются наибольшим спросом. Я ему так и сказал, что, мол, «Мисс Клэр лидирует, ведь так оно и есть». Тут он и взбесился. Сказал, мол, «Мне это все подряд говорят, и даже если это правда», то мне от нее никакой пользы, так как написать об этом я все равно не смогу. Главный редактор мисс Клэр просто ненавидит». А я ему хороший ваш главный редактор». Ну и вид у него был. «С тем, чтобы скрывать правду, сэр, лучше всего справляются журналисты». Я улыбнулся и покинул лавку с мыслью о том, что только что выкинул на ветер несколько шиллингов на какую-то дрянь, написанную женщиной. Если эта Мэйвис Клэр действительно была так популярна, значит, книги ее были из ряда бульварных романов, так как я, как и многие из литераторов, работал, считаясь смехотворным непостоянством невежественной публики, хоть и желал, чтобы та рука мне и превозносила меня. И я не мог даже вообразить, что читатель способен по своему усмотрению выбрать хорошую книгу, не руководствуясь критикой. Разумеется, я был неправ. Читательские массы во всех государствах всегда ведомы неким наитием, что позволяет им отделять зерна от плевел. Полностью готовый глумиться над книгой и выискивать в ней недостатки, как и большинство подобных мне мужчин, в основном потому, что она написана была рукой женщины, я уселся в уединенном уголке клубной библиотеки и принялся разрезать страницы, пробегая их глазами. Я прочел всего несколько строк, И в сердце моем родился тяжкий страх и беспокойство. Пламя вероломной зависти медленно тлело в моем сознании. Какая сила наделила эту писательницу, эту женщину, большим даром, чем мой? Магия ее пера заставила мысленно признать, пусть даже с гневом и стыдом, мою собственную ущербность. Ясность мысли, блистательность стиля. Красота слога, непревзойденная легкость выражения и художественное мастерство. Она владела всем этим, а мной внезапно овладел столь сильный гнев, что я швырнул книгу на пол, страшась продолжать чтение. Могучий, необоримый, неподкупный гений. Я был еще не настолько ослеплен собственным самомнением, чтобы не распознать божественное пламя, сверкавшее на каждой из страниц. И то, что я был вынужден признать и отдать должное труду этой... «Женщины» язвило и раздражало меня сверх всякой меры. Я считал, что женщины должны знать свое место, служа мужчине, быть его игрушкой, женой, матерью, нянькой, поварихой, штопать носки и рубахи, вести хозяйство. По какому праву могли они вторгаться в царство искусств, срывая лавры с чела своих господ? «О, если бы только я мог написать рецензию на этот роман!» со злостью подумалось мне. «Я бы исказил». Извратил его смысл, с несказанной радостью разорвал его на части. Это Мэйвис Клэр, бесполая, как я мысленно называл ее когда-то лишь потому, что она обладала даром, которого я был лишен, излагала свои мысли очаровательно, свободно, с врожденной духовной силой, силой, что обратила меня против себя самого, заставив изведать горечь унижения. Даже не зная ее, я ее ненавидел» женщину, добившуюся славы без помощи денег, чей венец сиял так ярко, так зримо, что ставил ее выше всякой критики. Я снова взял в руки ее книгу, пытаясь найти недостатки, и с завистью посмеялся над одной-двумя изящными метафорами. Позже, покидая клуб, я забрал книгу с собой, разрываясь между желанием прочесть ее полностью, как следует, отдав дань автору, и порывом разорвать ее и швырнуть на дорогу, под колеса проезжающих кэбов и телег. В подобном настроении и застал меня торжествующий улыбавшийся Риманес, около четырех вернувшийся со своей встречи с Макуингом. «Поздравьте меня, Джеффри!» — воскликнул он, входя в мой номер. «Поздравьте меня и себя заодно! Я лишился чека на пятьсот фунтов, который показал вам этим утром». «Значит, их прикарманил Маквинг, угрюмо проговорил я. «Ладно». «Надеюсь, они пригодятся ему с его благотворительностью». Римана сбросил на меня испытующий взгляд. «Что-то случилось с тех пор, как мы расстались?» — спросил он, скинув пальто и усевшись напротив. «Вы, кажется, не в духе? Хотя вам следовало бы быть совершенно счастливым. Вот-вот сбудется ваше самое сокровенное желание. Вы желали, чтобы о вас и вашей книге заговорил весь Лондон. И в ближайшие 2-3 недели вас будут расхваливать в самых влиятельных газетах как гения, лишь на волос отстающего от самого Шекспира. По крайней мере, в трех крупных журналах точно. И все это благодаря любезности мистера Макуинга и ничтожной сумме в 500 фунтов. И вы недовольны? Право, друг мой, с вами становится нелегко. Я предупреждал вас, что большие деньги портят человека. Вдруг я бросил ему книгу Мэйвис Клер. «Взгляните!» «И она тоже выделила Дэвиду Маквингу 500 фунтов на благотворительность?» Он поднял книгу, взглянув на нее. «Конечно, нет. Но ее даже не критикуют. Ее мешают с грязью». «Какая разница?» — выпалил я. «Торговец книгами сказал мне, что ее читают все подряд». «Вот именно». Риман с загадочным видом изучал меня. Во взгляде его читалось веселье, смешанное с жалостью. «Но вам же известна старая аксиома, дорогой мой Джеффри». Коня можно подвести к воде, но нельзя заставить его пить. Интерпретируя данное утверждение применительно к сложившейся ситуации, некоторые из критиков с подачи нашего уважаемого друга Макуинга подведут коня, то есть читателей, к специально подготовленному для них корыту, но не смогут заставить их проглотить его содержимое. Конь часто бросается на утек в поисках пропитания. Так вышло в случае с мисс Клэр. Когда читатель сам выбирает книги, какого автора ему читать, конечно, остальным писателям приходится не сладко, но с этим ничего не поделать. «Так почему же они выбирают Мэйвис Клэр?» — мрачно спросил я. «Действительно, почему?» — эхом откликнулся он, улыбаясь. Маквинк ответил бы вам, что они идиоты, а читатели, что причина в ее гениальности». «Гениальности!» — презрительно процедил я они совершенно не способны ее распознать. «Вы так считаете?» Он все еще улыбался. «Вы действительно так считаете?» В таком случае не странно ли, что все по-настоящему великое в искусстве и литературе достигает заслуженной славы не только в этой стране, но и в любой другой, где есть мыслящие и образованные люди? Вам следует вспомнить, что обо всех знаменитых мужчинах и женщинах весьма пренебрежительно отзывались в печати даже о недавно почившем придворном поэте Теннисоне, которого презрительно ругали. В прессе положительно отзываются лишь опосредственности. Кажется, будто глупая публика действительно участвует в выборе этих «великих», так как критики ни за какие деньги не станут на их сторону, пока не будут вынуждены считаться с ними под действием неодолимого общественного мнения. Но, учитывая варварское бескультурие и абсолютную тупость публики, Джеффри... Я не пойму, к чему вам вообще об этом думать. Я сидел в молчании. Его слова раздражали меня. Боюсь, друг мой, он поднялся, взял белый цветок из вазы на столе и продел его в петлицу. Что мисс Клэр доставит вам немало неприятностей. Писатель-соперник это плохо, но соперница такое едва ли можно стерпеть. Однако вы можете найти утешение в том, что из нее никогда не сделают сенсацию. А вот вы, «Благодаря нежно взъялеенному мной капризному и высокоморальному Маквингу станете для прессы уникальным, очаровательным откровением. По меньшей мере, на месяц, быть может, два. Примерно столько в наши дни живут новые литературные звезды первой величины. И все как одна падающие. Как пел позабытый бедняга Беранже. Звезды что падают, падают, падают и исчезают. Кроме Мэйвис Клэр, сказал я». «Верно, кроме Мэвис Клэр». И он рассмеялся, чем опять разозлил меня, так как я чувствовал, что смеялся он надо мной. Она лишь точка в бескрайнем небе, или такой видится, безропотно и безотказно вращается на отведенной ей орбите, но ей никогда не затмить с собой блистательного огня вашей падающей звезды, что разгорится по воле Макуинга. «Фи, Джеффри, довольно вам печалиться? Вы завидуете женщине!» «Стыдитесь!» Разве она не низшее существо? Разве одного призрака женской славы хватило, чтобы владелец пяти миллионов поверг свой гордый дух в прах? Преодолейте свой странный приступ Хандры и Джеффри и поужинайте со мной». Он вновь рассмеялся, покидая комнату, и вновь я озлился, услышав его смех. Едва он ушел, я поддался неизменному подлому порыву, что возник в мою душе несколько минут назад уселся за письменный стол и написал редактору одного довольно влиятельного журнала, на которого когда-то работал. Он был в курсе перемены моего положения и моей нынешней влиятельности, и я чувствовал, что он посодействует мне в чем угодно. Письмо мое, помеченное лично и конфиденциально, содержало просьбу анонимно опубликовать в следующем выпуске его журнала мою разгромную рецензию на противоречие. Роман Мэйвис Клэр.